Глава 9. Инцидент на горе Раусу. Кабинет главнокомандующего восточными армиями Японии. Генерал-лейтенант Сакихара Харакири. Поздний вечер. «Это полный отчет», — спросил полноватый мужчина средних лет с хмурым лицом и шрамом на подбородке. «Да, господин», — кивнул секретарь. Молодой парень, попавший к главнокомандующему по распределению. «Пригласи ко мне Метобе!» Не отрывая взгляд от отчета, мужчина махнул на дверь. «Есть!» Причиной плохого настроения генерала была выходка его старого друга и товарища Петра Нахимова. Конечно, он понимал, на что способен этот человек, и даже по-хорошему завидовал его силе, но не думал, что случится подобное. Сакихара давно приглашал Петра в гости, И тут выпала такая замечательная возможность повидать старого друга. А всему виной свадьба. После недолгих размышлений Нахимов согласился и даже приехал за несколько недель до мероприятия, чем вызвал радость Сахихары и напряжение со стороны других военных чинов и верхушки правления, за исключением императора. А все потому, что с прибытием адмирала Нахимова половину с западных берегов заняли военные корабли рода Нахимовых и имперские суда. Император давно знал Петра и без лишних вопросов согласился на такую стоянку. Ведь они отбивали практически всех тварей, которые появлялись из воды. Чего стоило только три сражения против непобедимого Годзиры. Сакихара всегда улыбался, как имперцы называли его «Годзилла». А на Западе вроде даже фильмы снимали. Дряные, естественно. На чего ждать от белолицых Янки? «Разрешите?» Постучавшись при открытую дверь, заглянул еще один японец. Чуть моложе сакихары, более подтянутый и коренастый, черный ежик волос, военный китель, меч на бедре и уверенный взгляд. «Вызвали господин?» «Да, садись, майор!» Он указал на кресло напротив стола и продолжил читать отчет. «Чай, кофе, сака!» "Ну, господин Харакири, мы же на службе?» Понизив голос, спросил он. Я разрешаю! Он потряс отчетом. Читал? Но майор помотал головой. Это повод для чего-то покрепче. Все так ужасно, удивился Мотоби Идза. А как ты считаешь, убийство одного из Аябунов ужасное событие? Конечно же нет. Это великий подвиг, воскликнул майор. Но кто это сделал? Адмирал Нахимов? Сакихара Харакирия в очередной раз нахмурил брови. «Да, но...» — он протянул отчет. «Откуда данные?» «Мы же опросили всех детишек, которые прибыли с дочерью Нахимова. У нас есть полный отчет вплоть до минут, и все благодаря одному питомцу, который был одного из ребят». «Ага, питомец?» — удивился майор и начал вчитываться в отчет. «Погодите, это опечатка? Как он мог разрушить часть горы Раусу? Это возможно?» Э, читай, читай! Лучше вот с этого момента!» Он перевалился через стол и ткнул пальцем. 17.11. Кузнецов и Фанеров заходят на второй уровень пещер. Когда мы с Женей разминулись, я не стал долго мудрить и отправил болванчика убить столько, сколько возможно. Хоть и понимал, что будут и те, кто сможет отбить его. И они были. Правда, больше все же у Фанерова, чем с моей стороны. Этот уровень походил на тренировочные отсеки, разделение как на стрелков, так и на магов. Также были и рукопашники. Все четко сгруппировано и систематизировано. Странно, что они это делают на том же уровне, что и транспорт, но мне-то какое до этого дела. Кто придумал, того и косяк. Также я не отходил далеко от колонн. При правильном расчете можно обрушить вообще все и похоронить это место со всеми людьми. Насколько Япония и ее жители будут мне благодарны? Может, и не будут, но уничтожить это место надо однозначно. Вот только мой внутренний хомяк хотел забрать себе весь транспорт и только потом с чистой совестью ломать все. Лора сделала на всякий случай расчеты и выделила несколько колонн. Раз уж Женя сам не захотел сюда идти, заглянул в одну примечательную комнату, но очень важную. Она, правда, находилась на третьем уровне, но вход в нее располагался как раз в моем направлении. Что же касается Арнольда, то с ним все хорошо. Виолетта с Викой оттащили Свету и Арнольда в машину. Бронированные стены машины позволяли немного защитить их. Причем Виолетта отпустила Вику на помощь остальным. Умный ход Но я бы оставил двух девушек в пещере. Пока же я все просматривал, заработала сирена. Все же кто-то умудрился подать сигнал. «Меня слышно?» — обратился я к детальке болванчика. «Да», — ответил Дима. «Слышно». — это уже Вика. «Прекрасно слышно, Миша», — отозвался Леня. «Сейчас вы увидите голограмму карты этой пещеры». И Лора спроецировала ее из болванчика. Всего тут два выхода с нижних уровней. Я бы хотел попросить вас перекрыть их, чтобы никто не убегал. Мы с Фанеровым начнем спускаться вниз. «Передай этому уроду, что я ему в жопу засуну его платок и его кольцо!» — раздался голос Лени. И Аня на заднем фоне подтвердила. «А что у вас случилось?» — спросила Вика. И остальные начали пересказывать то, что они видели. Но мне было не до этого. Все же время не в нашу пользу. Судя по тому, что мне показал болванчик, На третьем уровне располагался артефакт, через который связывались со внешним миром, когда остальная связь блокировалась. И сейчас они отправляли сигнал помощи куда-то в другое место. «Вы все поняли?» — спросил я. «Да», — коротко ответили ребята и приступили к заданию. 17.32. Сигнал тревоги отправлен. Кабинет главнокомандующего восточными армиями Японии. Вечер. «Но мы же не получили никаких точных данных», — оторвался от отчета майор Идза. «Верно», — кивнул генерал. «Но факт того, что одна из ичеек Икудза попросила помощи, уже достаточный повод, чтобы напрячься». «Тогда как вы отследили местонахождение сигнала?» «Никак. Это был артефактный сигнал. А такие не отслеживаются. Вообще удивительно, где они такой нарыли». Но мы решили отследить по перемещениям больших групп бандитов. Даже янки подняли. Представляешь? Им вообще никого не жалко. А что ты хотел?» — пожал плечами генерал Харакири. «Детишки знали, на что шли. Сами хотели стать икуца. Правда, наши люди их все же успели задержать. Они не погибли. А ты читай давай дальше». 17.45 Панеров уничтожает небольшую группу магов. Испугался ли я, когда увидел, что в одном из узких коридоров Женя натолкнулся на пятерку каких-то самураев? В прямом смысле самураев. В броне, в этих нелепых конусных соломенных шляпах. Но они были сильны. А болванчика я отправил к нему так, на всякий случай. Все же, зная Женю, вполне вероятно, что под гормонами он может и поддаться словам миловидной японки. «Упс, кажется, я ошиблась коридором», — хихикнула она, явно злорадствую. «Да ты моя прелесть!» — улыбнулся Женя и прижал недовольную девушку к себе. «Не возражаешь, если я оставлю тебя ненадолго? Все же надо убить этих господинов». «Ты что, полоумный?» — выпучила она глаза. «Это же пятерка мота-мота. Их искусство владения мечом не знает равных». Панеров только улыбнулся и пошел к ним навстречу. «Они владеют секретными техниками!» — кричала вслед Орен. «У тебя просто нет шансов!» Но у не были другие планы. Первый самурай сделал выпад, и Женя заблокировал удар. Затем отпрыгнул и повторил в точности такой же прием. Только ему удалось убить соперника. «Они непобедимы!» — продолжала нахваливать их японка. Тем временем Женя убил остальных и даже прихватил шляпу одного из самураев. «Смотри, дорогая и милая Аран, мне идет?» Он нацепил на голову конус, и покрутился, словно они были в магазине одежды. Японка замолчала и просто смотрела на него, как на сумасшедшего. «Повезло», — прошептала она. «Куда дальше, дорогая?» — лучезарно улыбаясь, подплыл к ней Женя. «Вот сюда», — показала она рукой. «Надо всего лишь пройти по этому мосту». Дальше мне было немного не до этой сладкой парочки, так как у меня тоже начались небольшие проблемки. Ко мне направлялся отряд из десяти мечников не таких навороченных, как у Жени, но, судя по костюмам, далеко не простаки, которых мы встретили наверху. 18.57. Кузнецов спустился на третий уровень. Времени ушло куда больше, чем я предполагал. Ко мне все прибывали и прибывали новые враги. Сначала самураи, затем толпы ниндзя, потом лучники, за ними были какие-то странные ребята в разноцветных костюмах с ромбиками на груди и в шлемах. Были вообще какие-то отбитые япошки. Тело все в татуировках, с голым торсом, в руках биты. «А, я слышала, что японцы любят бейсбол», — вспомнила Лора, когда увидела этих ребят. Еще нам попались три сумаиста к тому же все маги. Они могли покрывать свою кожу слоем жидкого металла. Но проблема оказалась в том, что только снаружи. Когда Ерх без особого труда разрубил одного из них, я в этом убедился окончательно. Но самым сложным противником оказался маг, который мог превращаться в дым. Даже Лора подтвердила это. С ним было бесполезно сражаться родовым мечом. А Ерх впал в депрессию из-за того, что я не похвалил его после сумаистов. Поэтому он перестал помогать. Интересно, а он смог бы? Но это я оставлю на потом. В итоге мне удалось уничтожить его воздушными атаками. Хотя я видел, что он пытался собраться, но... Короче, долго он в таком состоянии не мог находиться. Всего около 10 минут безостановочно. Вот мне и пришлось размахивать руками все это время. А потом, когда он устал и материализовался, то получилось не самое приятное зрелище. Теперь же я стоял у прохода на третий уровень. Быстренько глянул, как там дела у наших, и остался доволен. Они разделились на две группы и планомерно гасили тех, кто пытался выбраться. Благо, таких было немного. Так и Цуня вообще оказался одним из самых полезных членов отряда. Когда прозвучал сигнал тревоги, то бойцы начали вывозить некоторые виды транспорта, но натыкались на мощный энергетический выстрел лисенка. Сам шар был небольшой, размером с баскетбольный, но он пробивал насквозь сразу несколько машин, чем и заблокировал выезд. Я же тем временем оказался у люка с лестницей на 20 метров вниз. Был еще лифт и обычный проход, но мне надо двигаться сюда. Спрыгнув вниз, я зацепился за неприметный поручень и оттолкнулся от стены. Примерно посередине имелся непримечательный люк, в который я и влетел, предварительно сорвав петли болванчиком. «Сюрприз, мазафака!» Приземлившись на пол, я достал мечи. Это была комната, где блокировали связь. Большое помещение размером с учебный спортивный зал. Народу тут соответствующая дохрена». «Посторонний!» — завопил маленький дедок в толстых очках с проплешиной и докторском халакте. Он нажал на красную кнопку и половину помещения разделил толстый слой бронированного стекла. Старик, как и другие работники, засмеялись и встали у стекла понаблюдать за горе нападавшим. «Да-да, да, забавно». Пусть немного повеселятся. Панели в стенах открылись, и оттуда выскочили несколько вооруженных бойцов. «Проверим на прочность доспех?» — улыбнулся я. «Эм, «Шутник вы так себе, Михаил», — хмыкнула Лора. «Я бы рекомендовала». Но когда по мне открыли огонь, я не стал стоять. Пора вспомнить первые уроки магии, так сказать, базу. Вытянув две руки, без пальцы пистолетами, Я начал отвечать стрелкам тем же, создавать камни, закручивать их и нагревать до красна. Скажу честно, я ожидал куда большего. Нет, они не были бесполезны, но все же это занимало некоторое время даже с учетом печати концентрации. Но вот когда я делал камни размером с голову, там уже пошло веселье. Летели они с той же скоростью, что и более мелкие, но пробивная способность, скажем так, Представьте, если бы вы стреляли из пушки. Вот то же самое. Когда никого не осталось, я подошел к стеклу и постучал. «Тук-тук, откройте, пожалуйста. Мне надо вас убить и отключить блокираторы связи», — крикнул я на японском. «Бесполезно», — сказала Лора. «Стекло шумо-непроницаемое. А за стеклом ученые довольно улыбались и не спеша, собирали свои вещи. Они были уверены, что мне не удастся пробиться к ним. Но и оставаться они не могли. Сейчас там появляются новые бойцы, какие-то сильные маги, закованные в традиционные доспехи, на лицах маски демонов, сверху шлемы. Всего пять человек. Тот самый старик, который опустил защиту, подошел вплотную, улыбнулся и плюнул прямо в стекло. «Лора, дорогая, будь любезна!» Мило улыбнулся я этому уроду в ответ, и стена поползла вверх. «Как же сильно испугался этот дуралей! Мне казалось, что его инфаркт хватит. Он побежал к выходу с такой скоростью, которой я не ожидал от старика. 19.30. Фанеров встретился на третьем уровне с двумя загадочными созданиями. О, Рен уже смирилась с тем, что ей не убежать от ее неожиданного поклонника. И теперь она проклинала саму себя и свой дар. Она могла располагать к себе людей со слабой волей, соблазнять их и заставлять делать то, что она прикажет. Но с этим Фанеровым вышло не так. Вроде он и поддался на ее чары, но не делал то, что она хочет. Точнее, делал, но выборочно. Например, когда она попросила его отпустить ее, то он только посмеялся, назвал ее дурочкой и потащил дальше. Однако, когда она показывала ему очередные ответвления в коридорах, которые вели в казармы сильных магов, самураев или других отрядов, то он безоговорочно слушался ее, заодно расхваливая ее проницательность. Она вела его по таким местам, в которых он должен был давно умереть, но каждый раз, когда он возвращался, ей все меньше хотелось от него убежать. Такой догонит, и может случиться все, что угодно. Поэтому она приняла решение остаться с ним, по крайней мере, пока его не убьют. А это должно скоро случиться. И вот они оказались у той комнаты, куда Орен вела их изначально. Испытательный комплекс, где хранились готовые образцы. «Нам сюда». Открыв дверь, она пропустила вперед молодого человека и зашла следом. Пустой зал размером примерно с тот, в который их привезли изначально. Но здесь все было рукотворным. Стены гладкие, белые, освещение яркое. А в центре стояли два автоматизированных саркофага, которым были прицеплены кучи трубок и проводов. У дальней стены длинное окно, за которым находились несколько неизвестных фанеров у людей. Один из них, пожилой мужчина с зализанными волосами, сидел в кресле. В руке у него была трость. На плечи накинута меховая шуба. «Дорогая Оран, как неожиданно вас встретить! А как же сбор материалов?» — сказал тот самый мужчина в кресле, поднеся к губам микрофон. «Я привела к вам испытуемого на заключительный тест!» — крикнула она на японском. «Этот парень перебил всех, кто попадался ему на пути, включая тигров, меха-самураев, драконий коготь, ядовитый журавль и группу смертельных богомолов!» «Ого!» — без особых эмоций продолжил мужчина. «Но у тебя была другая работа!» «Прошу прощения, господин. Такого больше не повторится!» И она упала на колени. «Но умоляю, убейте его! Он очень силен!» Женя же, как всегда, услышал только то, что хотел услышать. Что он очень силен. «Хорошо», — согласился местный босс. «Но у меня два саркофага». Он щелкнул пальцами, и трубки, шипя исходя паром, отстегнулись. «А мне нужны точные испытания. Так что ты пойдешь в паре с ним». Но босс», — пробубнила она. Из саркофага вышли два создания. Лица прикрыты тряпкой с иероглифом смерти. Руки мохнатые, а цвет тела был фиолетовым. «Значит, это и есть Аябон?» Женя оказался рядом и протянул руку девушке. «Вставай и держись у меня за спиной!» От былого веселья не осталось и следа. Девушка посмотрела на молодого парня и увидела сосредоточенное серьезное лицо. «Я убью их! Потом убью того, кто за этим стоит!» Он вытянул меч и устремил его в сторону наблюдателей. Такого Оран не ожидала. Вот уж не думала, что она еще способна испытывать чувство... Сумбурной, но все же. «Неужели это то самое?» — подумала она, и ее сердечко забилось быстрее. 20.17. Отключение блокировки сигналов. «Да, пришлось попотеть с той пятеркой. Они довольно сильны». Я уже подумал, чтобы активировать протокол. На секунду, но все же. Должен отметить, что бесконечные апгрейды лоры и Баланчика не прошли зря. Мой питомец и помощница синхронизировались на сто процентов. Я же старался копировать как можно больше приемов от врага, сражаясь с ним родовым мечом. Ерх не особо был доволен, но пришлось в ходе битвы его уговаривать и объяснять, что так нужно. И это было действительно так ведь перед нами мастера меча совершенно другого уровня. И если они не дотягивали до Сайрея или Дункана, то совсем чуть-чуть. Когда же с ними было покончено, болванчик просто разлетелся по всей территории и подорвал сам себя, ломая практически все оборудование. Теперь можно заняться и главными гадами. Как раз Женя натолкнулся на одних очень знакомых персонажей, только выглядели они немного по-другому. Новая версия? 2018. Звонок с телефона Димы Бердышева. Алло, Пётр Борисович, здравствуйте. Это Дима Бердышев. Мы восстановили связь. Отследите наше местоположение. 2019. Неопознанный объект покинул крейсер Рода Нахимовых. Дин Томас услышал какой-то грохот и вскочил из-за стола. Холодный пот прокатился по его спине, когда до него дошло, что шум доносится из лаборатории, где стоял роботизированный костюм для адмирала. «Неужели кто-то решил его выкрасть?» «Да нет, бред!» — сам себя успокоил Дин. Все же робот активируется по кодовому слову, и именно только адмиралом. Он выбежал в помещение, где хранился робот. «Ниндзя!» — раздался громогласный голос адмирала, и машина пришла в движение. Все индикаторы замигали, а конечности дернулись. «Господин, «Но он еще не...» Дин был очень умным. Ему хватило секунды, чтобы понять. Нахимову просто пофиг на то, что костюм не прошел испытания. Он только успел подскочить к панели открытия люка и нажать кнопку. Иначе Петр Борисович просто снес бы ее мечом. Дин добежал до компьютера и начал мониторить данные робота. Отличная возможность проверить функционал в бою. 20.31. Прибыл Петр Нахимов.